Глава шестая. Новая атака. Едва оказавшись в бункере, Алина уставилась на Олега выжидающе. «Ну, так что запутаница с задержками? Что произошло, когда ты отправился к хакеру в первый раз?» «Ну...» – замялся Олег, не зная, с чего начать. «Там и рассказывать-то особо нечего». «Говори, не вижу там ничего секретного». – сообщил Влад. «Короче, вы слышали его в конце?» Олег поглядел на Алину. «Слышали же?» «Слышали, слышали», – кивнул Кирилл. «Не знаю, кто как, а я точно». Он, конечно, старался говорить тихо, но не настолько, чтобы обмануть слух убийцы. «Я видел этого типа», – пояснил Олег. «Ну, того, о котором он говорил» и не хотел ни попасться ему на глаза, ни дать Денису понять, что видел его и слышал часть разговора. «И... кто он такой?» Алина скрестила руки на груди, как делала это всегда, когда возникало новое неожиданное условие, о котором она ничего не знала. «Какой-то маг из гвинов, среднеранговый», Олег пожал плечами. «Реставратор». По пути он починил стену в том доме. Сами видели, что там творится после взрыва. И это все, что тебе известно?» Алина стояла в той же позе. Он произнес что-то вроде «Некромат должен работать на нас», вспомнил Олег. «Думаете, это Александр Гвин? Я уже имел с ним разговор». Именно в этот момент зазвучала сирена, не давая закончить обсуждение. Все, кто сидел, поскакивали со своих мест, кто стоял, просто повернулись к экранам. Сигналили именно они, и только Юля, сидящая за компьютером, оставалась на своем месте, спокойная и собранная. «Кто-то проник в бункер?» Алина, как обычно, начала с самого худшего предположения. «Нет, тогда бы светились вот эти лампы». Юля указала, не оборачиваясь на сирену на потолке. «Если сигналит компьютер, значит причина в системах ДМК. И я прямо сейчас найду эту причину, если вы, конечно, не продолжите стоять у меня над душой и задавать дурацкие вопросы». Все отошли. Юля быстро застучала пальцами по клавиатуре и уже секунд через двадцать вывела на большой монитор картинку. «Вот!» заявила она, вставая. «Глядите, совсем рядом с нами, первый этаж. Кто-то атакует офис ДМК!» «Дыра!» – указала Алина. «В стене, смотрите, как будто попадание снаряда. Как думаете, какое отношение она имеет к бежавшему из ДМК Титову?» «Стопроцентное!» – кивнул Кирилл. «Дайте угадаю. Он пробил защиту. Оставил огромную брешь в обороне здания и, может быть, даже поубивал там кого-то в процессе. Марк Толус, конечно, приказал ему идти, а не драться. Но если паутинник воспринял кого-то на пути как угрозу, то явно прикончил. «А потом кто-то узнал про эту брешь», — продолжила Алина. «И решил попользоваться». «И кто это? Свершение?» Антон пригляделся. «Так, стоп! Погодите, это же гвины!» И действительно, камеры фиксировали бойню сразу с нескольких ракурсов, и разглядеть униформу сражающихся бойцов было несложно. Это были именно гвины. И стоило признать, в средствах они не церемонились. Было очевидно, что гвины послали в эту атаку своих лучших бойцов. И те использовали лучшее свое оружие, и магические способности, и артефактные мечи, и старый добрый огнестрел. «Наши действия!» – Антон поглядел на своих. «Радуемся?» – сощурился Олег. «Одни наши враги напали на других!» «Пошел ты в жопу!» – добродушно и безлобно послал его Антон. «Где ты видишь врагов?» Мы против Святой Руси, а не против власти как таковой. Или ты уже записал нас в революционеры-народовольцы? на В ДМК полно людей, находящихся с нами на одной стороне, пояснила Олегу Юля. Мы как раз налаживали с ними связь. Но Гвина убивает всех без разбора, и наших, и не наших. Они явно пришли зачем-то, сощурился Кирилл. Я ни за что не поверю, что они планируют захватить ДМК. Тем более, одной только атакой на здание. Даже если офис будет захвачен, руководство просто уйдет командовать на другие точки. «Верно», — согласилась Алина. «А вот всякого ценного добра в офисе достаточно. И предпринять такую атаку, чтобы под шумок прихватить что-то?» «Чтобы они не собирались прихватить», — заметил Олег. — Я не хотел бы отдавать это что-то Гвину. Алина поглядела на него. — Ты прав. Есть идея как помешать им? — Желательно, не попав под пули своих же, — добавил Антон. — Я уже задолбался вытаскивать вас с того света. — Вмешиваться в бой нам нельзя, — покачал головой Олег. Они поймут, что наше убежище где-то недалеко. Увы, спасать искателей, даже тех, кто условно на нашей стороне, слишком опасная затея». «Ты ли это говоришь?» — хмыкнул Влад. «Обычно ты только и рвался всех спасать. Неужели в тебе, наконец, проснулся рационализм?» Олег оставил эту колкость без ответа. Влад, при всем его опыте и интеллекте, мог бы и сам понять. Спасая каждого встречного, не спасешь большинство. Приходилось выбирать. «Я и кирилл продолжил Олег, проникая внутрь. «Кирилл в невидимом состоянии. Я тоже. Там, где не нужно вмешиваться, просто в призрачной форме. А где нужно... Ну, у меня есть подходящая способность» вот глаз?» «Ага, помню», — Кирилл хмуро кивнул. «Ты неплохо водил нас тогда за нас в самом начале. Должно сработать». «И что дальше?» — уточнила Алина. «Вы проникаете туда незаметно и тихо, пока все отвлечены на битву». «И ищем таких же незаметных», — ответил Олег. «Кириллу, как убийце, это труда не составит». У меня тоже есть свои средства для поиска. Узнаем, что они хотят похитить, а там... Решим по ситуации. Может, прикончим их. Может, заберем ценный груз раньше них. Может, и то, и другое». «Ладно», – Алина махнула рукой. «Это все очень не кстати. Мы только начали устанавливать контакт с людьми». И как раз было много наших среди охраны первого рубежа. «Брось, ты сама прекрасно знаешь, что это война», – заметила Юля. «Они могли погибнуть в любой момент, как и мы». «Перемещусь на полсотни метров отсюда», – кивнул Олег Кириллу и исчез. Тот появился сразу, как Олег активировал портал. «Ты разглядишь меня в невидимом состоянии?» — уточнил он. — Вроде да. Олег вспомнил, что Влад, кажется, был способен на такое. — Да, я включу тебе маркер, — подтвердил тот. — А вот он тебя под отводом глаз не отличит от любого другого. Моя маскировка идеальна. — Точно! — Олег вздохнул. — Отвод не делает его невидимым, а только лишает уникальности. «Под отводом глаз я не буду невидимым», — признался он Кириллу. «Ты увидишь меня просто человеком, незапоминающимся лицом. Идеально для толпы, но для работы в помещении не очень». «Ясно», — кивнул тот. «Помнить, что ты где-то рядом. Пошли». «Главное не подходить к скоплению гвинов, как и агентов. Значит...» Материализоваться и применить эту способность нужно уже внутри. Сказано-сделано. Кирилл исчез, но маркер от Влада показывал его местоположение. Олег тоже перешел в призрачную форму и устремился за ним. Битва была в самом разгаре. Гвины приехали на трех броневиках и в каждом не меньше двух десятков солдат. Олег не сомневался, что этого бы не хватило если бы не все те потери, которые уже понёс ДМК. А сейчас... Что ж, клановые успешно прорывали оборону. В коридоре было настоящее кровавое месиво. Кишки и прочие внутренности, части тела, просто мёртвые тела. Всё это раскидано по коридору. «А ведь они убиты твоими врагами», — оценил Влад со своей точки зрения. Все они какой отличный способ пополнить запас зомби был бы если бы не нужно было маскироваться олег ничего не ответил ему он продолжал на большой скорости следовать за кириллом, видишь кого нибудь осведомился он у влада, а ты как думаешь здание ведь не пустое хмыкнул тот разумеется, я вижу много кого. «Но ты уверен, что я отличу в такой толкучке местных от неместных?» «Ладно, давай иначе», – вздохнул Кирилл. «Видишь кого-нибудь, кто пытается оставаться незаметным, как я или Кирилл? Кого-нибудь, кто применяет невидимость?» «Хм, уже конкретнее», – задумался Влад. «Но тоже довольно расплывчато. Видишь ли?» Насколько я могу судить по перемещениям, сейчас очень многие запаниковали и то ли выбираются наружу, то ли спускаются в какие-то подвальные помещения, прикрываясь заклинаниями невидимости. — А если посмотреть, не отклоняется ли кто от общего маршрута? — Есть парочка. Проверяй. — сообщил Влад и включил еще два маркера. — Хмм. Влад правда настолько устал, что ему приходится подсказывать простейшие идеи? Или он таким образом снова воспитывает Олега, пытается научить его самостоятельно принимать решения и соображать в критических ситуациях? Ха, скорее всего второе. Как заботливо с его стороны, но мог бы и не выделываться. Олег поглядел в красную точку, что была Кириллом. Кажется, он отклонился в другую сторону. Ничего, потом можно будет позвать. Или сам придет. А вот остальные два невидимки двигались вместе. И, кажется, хорошо знали, куда идут. Перемещались они быстро, хотя и не со сверхскоростью. Именно так, как двигаются люди, когда ищут что-то в смутно знакомом помещении, но ищут спешки. Когда Олег догнал их, Красные точки превратились в такие же красные силуэты. Невидимость скрывала этих двоих, но система все равно показывала их местоположение. Что именно ищет гвин? Они находились на минус втором этаже. И здесь было всего, чего в расположении помещений, складов, тюрем и лабораторий системы у ДМК не наблюдалось. Ну или она была слишком хитрой, чтобы понять её с помощью обычной человеческой логики. Олег продолжал следить за парочкой, очень надеясь, что она не разделится в какой-то момент. А потом парочка разделилась. Чёрт!